Славный Гал. Обелиски Египта. Полководцам очень хочется увековечить свои подвиги. Ухлопов в боях много тысяч врагов и друзей, они обычно заявляют, что осчастливили человечество, и благодарное человечество обязано об этом помнить. Пока люди были неграмотными, им хватало большого камня, поставленного на папа Туда водили детишек и говорили, «Запомни, этот камень стоит здесь в память о том, как наш вождь перерезал глотку этим паршивым врагам». Когда же появилась письменность, полководцам и царям захотелось, чтобы потомки могли прочесть, каким именно врагам отрубил голову их благодетель. Но у таких героев обычно было немало противников, и они стремились уничтожить память о тиране или полководце. Вот авторы памятных текстов и стали придумывать, как бы сохранить память о себе понадёжнее. Всех перещеголял персидский царь Дарий. Он велел поместить памятную надпись на отвесной скале на высоте 50 метров от земли. Там же вырубили барельефы. Непобедимый царь раздаёт всем сёстрам по серьгам. Никто не мог уничтожить надпись. Две с лишним тысячи лет лишь орлы и ангелы читали торжественный текст на нескольких языках. Когда же в XIX веке до надписи с помощью сложной системы канатов добрался английский исследователь Раульсон? Все эти языки и виды письменности были основательно забыты. Да и сам Дуарий остался в памяти лишь дюжины специалистов. Так и бывает. Стараешься, стараешься, и никакой благодарности. Египетские фараоны придумали иной вид вечных памятников. Эти памятники называются обелисками. В отличие от колонн, обелиски — это четырёхугольники, квадратные в плане каменные иглы, устремлённые в небо и заточенные на вершине, подобно карандашам. На всех четырёх сторонах обелиска обязательно вырезали картины, прославляющие фараона, его битвы и завоевания. С тех пор ничего более внушительного человечество не придумало. И по обелиски возводят во всём мире. Не верите? Выйдите в Москве на развилку Кутузовского проспекта и Дорогомиловской улицы. Там стоит внушительный обелиск, у подножия которого замерли войны Отечественной войны. А в Петербурге, на площади у Московского вокзала, совсем недавно поставили обелиск у статуи самого невоинственного из русских царей — Александра III. А возле Академии Художеств с XVIII века стоит обелиск в честь побед Румянцева. Со времён Римской империи было принято вывозить обелиски из Египта. Никто не умел читать египетские иероглифы, никто не помнил имён египетских фараонов, но почему-то считалось хорошим тоном утащить из Египта обелиск, хотя куда проще и дешевле вытесать его на месте. Только в одном Риме было 12 египетских обелисков. Стояли они и в других городах. А в Стамбуле, столице Восточной Римской империи, и по сей день возвышается египетский обелиск на месте древнего ипподрома. После падения Римской империи мода на египетские обелиски не прошла. В Париже на площади Согласия с 1831 года возвышается гигантский обелиск. Один из самых знаменитых обелисков, игла Клеопатры, не раз менял место, а в результате 100 лет назад переехал из Александрии в Лондон. Ещё один в конце XIX века американцы увезли в Нью-Йорк. Судьба иглы Клеопатры, одного из обелисков, стоявших в Гелиополисе, сложилась драматичнее всех остальных. Идея перевести иглу в Англию родилась в 1801 году, когда англичанам удалось победить французов, брошенных там Наполеоном на произвол судьбы. Высотой игла Клеопатры достигала 23 метров, и весила она 320 тонн. В древности египтяне имели опыт обращения с гигантскими каменными блоками, и перетащить такую громаду на несколько десятков километров для них не составляло труда. Иное дело — перевести обелиск морем. Как его погрузишь на корабль, и где отыщешь такой корабль? Англичан эта техническая задача не смутила. И для начала они принялись сооружать в Александрии специальный мол, чтобы с него погрузить обелиск на корабль. Ничего из этого не вышло. Поднялся сильный шторм и, мол, снесло. А тут начались трудные военные годы, не до древности. Английская армия покинула Египет, не взяв с собой главного трофея. Прошло почти 20 лет, когда оправивший Египтом могучий Мехмед Али решил подарить Англии, теперь уже союзнице, а не победительнице, и её собственный трофей — обелиск Клеопатры. который к Леопатрию не имел никакого отношения, а был вытесан в правление Тутмоса III, то есть за полтора тысячелетия до правления знаменитой царицы. В 1819 году Мехмед Али подарил обелиск англичанам, но те, наученные горьким опытом, не спешили вывозить его к себе. Иглу Клеопатры доставили в Александрийский порт, и она пролежала там, вы не поверите, почти 60 лет. Наверное, это рекорд в подарочном деле. Лишь в 1878 году англичане решили, что они готовы к тому, чтобы овладеть подарком. Метод, изобретённый для транспортировки обелиска, был таков. На каменной мостовой выложили ряд толстых железных листов. Затем их сварили так, что получилась железная полоса длиной около 30 метров и шириной метра два. На эту железную дорожку вкатили лежавший рядом обелиск. Затем края полосы загнули вверх и сварились с такой же полосой, которой накрыли иглу. Получился круглый железный футляр. Его заварили с концов, и в таком футляре обелиск не только был в безопасности, но и стал плавучим, ведь футляр вмещал и достаточно воздуха. Футляр с обелиском скатили в воду, и его взял на буксир английский пароход. Путешествие в Англию проходило неспешно и мирно. До тех пор, пока, обогнув Гибралтар и миновав Португалию, пароход не вышел в бурный Бискайский залив. И, конечно же, разразился шторм. И, конечно же, тросы, соединявшие футляр с пароходом, лопнули. Громадные волны крутили и кидали футляр как игрушку. И вскоре моряки потеряли его из виду. Обелиск был потерян. Когда пароход добрался до Ливерпуля, всю Англию охватила глубокая печаль. Надо же было 60 лет готовиться к встрече с иглой Клеопатры, чтобы так бесславно её потерять. А когда, погоревав вдоволь, Великобритания перешла к другим заботам, в Ливерпульский порт вошёл пароход, следовавший из Лиссабона. На боксере он тащил почти погрузившийся в воду цилиндр — обелиск. Пароход случайно натолкнулся на него в Атлантическом океане. И поскольку его капитан был человеком информированным и знавшим все морские трагедии и драмы, он сразу же догадался, что это не подводная лодка капитана Немо, а самый настоящий плавучий египетский обелиск. Каковы он и взял на буксир и доставил куда следует. И стал национальным героем своей страны. С тех пор игла Клеопатрии высится на набережной Темзы в самом центре Лондона.